Глава 44 Керан с Шазимом про рыжую красавицу во всех окрестных деревнях спрашивали. И уже знали, что живет она в лесу и ходит везде то одна, то со странным бледным беловолосым эльфом. И вот как-то про эльфа Керу совсем не нравилось слушать. Утихла его уверенность в себе, пока месяц почти без Акиты жил. Ну и опять же, не с человеком или оборотнем связалась, с эльфом. То есть с тем, кому и поревновать можно, как себя не уговаривай, что не предала бы за такой короткий срок, не разлюбила бы. Нет, желания развернуться обратно не было. Спасти надо, даже если потом, после этого ему слова тяжелые про расставание услышать придется. Все равно его лисичка же. И от воспоминаний о ней сердце замирает. Значит, найдет. Странно, что сама домой навстречу ему не пошла. Но если задуматься... Правильно сделала. Разминулись бы ещё в пути. По лесу протоптанными тропами метаясь, парни странные звуки расслышали. Будто кто-то плачет и стонет, да не просто так, а словно песню поёт. Помчались посмотреть, и тут она навстречу. Лисичка его. Прижал к себе, холодную, мокрую, трясущуюся всю, напуганную, родную до слёз. До тех самых слёз, что она за них двоих выплакивала. пока скакали, куда глаза глядят. Прижал и понял, что выпустить не может. Так и сидел с ней в обнимку. Хорошо Шазим на себя все заботы взял. Костер развел быстро, воду где-то нашел, трав в котел побросал, только на охоту сбегать не успел, как тут белобрысый соперник явился. Когда Акита из его объятий сама освободилась и к белобрысому подошла, Керан напрягся. Пока бледный гад пялился на неё, как будто она его девушка, а не Кера, эльф лишь кулаки тихо сжимал, мечтая, как промеж глаз этих красных заедет. Но сдерживался. Просто потому что... Потому что неправильно это — знакомиться с тем, кто лисичку месяц оберегал через мордобой. Даже то, что Акита сапоги надевая в плечо, вцепилась этой ухмыляющейся сволочи, выдержал. Правда, мысленно уже смирился — Потерял он лисичку свою, не успел. Так что, когда девушка ему про ребёнка сказала, даже не удивился. Уточнил только, помня про их первый разговор. Часто он про этот разговор вспоминал, самоуверенности своей удивляясь. Много чего передумал за то время, что без Акиты прожил. Сонно пытаясь найти её руку, просыпаясь от того, что голос её примерещился, или от кошмаров разных. означающих, что опоздал с помощью своей. Никогда б не поверил, что простая человечка сможет за такой короткий срок привязать к себе настолько, что уж без неё прожита дольше, чем с ней, а всё равно к ней тянет. Ну и после, когда Акита сказала, что его это ребёнок, его, и вроде как понять дали, что не было с тем, ничего не было, но почему ж он тогда смотрит на его лисичку так, будто она и его тоже? «Вдруг опять оборотни нападут? Или образец какой?» «Да, тут ты права. Страшно тебя с этими двумя оставлять. Любой идеальный образец из них фарш за пару минут сделает и внутренности по деревьям развесит». Керан от этого разговора прям задеревенел весь. И тут же внутри вся ярость, что пытался сдержать, огнём вспыхнула. Но белобрысая сволочь исчезла уже, а на Акиту злость выливать — Встал спокойно, стараясь гнев не расплескать. Даже по голове рыжий погладил. Эх, как же он по её волосам мягким соскучился. Густые, шелковистые, пахнут травой и уютом домашним. А ещё во сне щекотятся. Прогуляюсь пойду. «Кер!» Девушка сразу с места подскочила, глаза напуганные, родные такие. Ну как ей объяснить, что он ради неё и хочет пойти побродить с мечом в округе, выдохнуть? Без меча-то бы просто сказал, что до ветра, и всё. Но в одиночку да без оружия прогуливаться опасно. Ты же ненадолго? Друг твой обещал скоро вернуться, не волнуйся. Ну вот, сорвался всё же. Главное, дальше глупости не наговорить. Не о том же надо после долгой разлуки. И права она. Уйдёт злость свою выгуливать. а в это время нападут на лисичку защитник называется Ненадолго я не переживай посмотрел в заблестевшие от обиды глаза, вздохнул горестно и добавил прости не прав я, не на тебя злюсь. А ты не злись оживилась сразу, даже улыбнуться попыталась. На Аля нельзя злиться, он тогда еще больше задирается. Ему нравится из себя злого и гадкого изображать, а на самом деле он не такой. Но там, откуда мы сбежали, злых и гадких хватает. Так чего ты домой-то не пошла? Как город зовётся, знала, раз в лесах до осени выжила. Значит, и в пути не пропала бы. Чего тут-то крутилось? Опять сорвался. Голос повысил. А в голове кипит уже всё от каких-то чувств противоречивых. Когда и обнять лисичку хочется, и выплеснуть уже куда-нибудь свой гнев, который так долго сдерживал, что теперь готов к любой мелочи прицепиться. «И потом что? Опять обратно идти?» Акита накера с таким искренним недоумением посмотрела и ответила спокойно, будто и не грубил он ей вовсе, не высказывался громко о том, что неправильно поступила. Оль ар здесь. Без Аля нам его не освободить. А вы с ним вряд ли прям вот за пару часов друзьями станете, способными вместе пойти друга твоего спасать. Да и не станет Аль ради тебя обратно в замок возвращаться». Так что глупо бы было ходить туда-сюда. И когда Кер уже рот открыл, чтобы высказать, куда он помощь от Али вместе с Алим этим запихать хочет, и ещё много чего, лишнего сказать, о чём потом жалеть бы, стало обязательно, Акита подошла, обняла, лицом в грудь уткнулась. «Я же знала, что ты придёшь и найдёшь меня. И всё хорошо будет. Так что пряталась по лесам и тебя ждала. Вот ты пришёл». Девушка голову подняла, и в глаза Керу посмотрела. «Теперь можно идти Оль-Ара спасать. А потом соли с Олей с Ненором найдём и выручим. С Фанинейлом переговоришь, а вось помиришься». «Вот уж с кем, а с ним я мириться не собираюсь», — огрызнулся Кер, чувствуя, как ярость сдулась, гнев выветрился, а остатки злости на старую обиду от предательства друга пшикнули, и та вспыхнула, как спичка, но тут же погасла. А его губ мягкие губы Акиты коснулись. Ласковые, нежные, родные. И сама она вся такая желанная, такая горячая, такая родная. Слишком уж горячая. Аль вернулся, когда оборотень Акиту, сидящему верхом на Кауром, эльфу передавал. Чтобы тот девушку впереди себя устроил. Далеко собрались. Обстановку Ферянша оценил быстро. Костер погашен. Вещи все собраны, а кита полусонная и вялая. Подошёл, за запястье потрогал, сдёрнул с седла к себе на руки. А двум парням, как найти деревню, куда девушку отнесёт, сказал. Была такая поблизости, где могли приютить их на какое-то время. Рыжая раньше ни в какую нигде оставаться не соглашалась. Переживала, что стоит им на одном месте осесть, как найдут их, да ещё и людям невинным достанется. Но сейчас им и дом тёплый надо, и еду особую, и лекаря человеческого. К тому времени, как Керан и Шазим прискакали, Аль уже девушку в тепло пристроил, а сам рядом с деревней притаился. Врагов отвести, если понадобится, до новоявленных спасителей дождаться. Когда два теплокровных тормоза появились наконец-то, Аля с темноты резко выскочил, коней напугав и во все клыки этой парочки улыбнувшись. у Ушастому ревнивцу дом, куда Акиту отнес, рукой показал, а его лохматому другу, что с ним вместе подежурить вызвался, лишь кивнул скептично, но гнать не стал. Хочет мерзнуть в ночи, пусть развлекается. Поближе знакомиться у Ферянша желания не было. Но черный волк, слившийся с темнотой, постоянно кружил поблизости и терся обо все заборы и углы домов, что на пути попадались. Так что пришлось, в конце концов, внимание на него обратить. До «Да тобой по всей округе уже воняет. Уймись, псина лохматая!» Не с презрением сказал, а так, как обычно с теми, с кем вместе вырос, общаться привык. С высока немного. Волк оскалился и зарычал, тоже не по-настоящему, а дурашливо, и тут же помчался вокруг деревни. Аль сначала плечами пожал, вопсихованной на всю голову. но потом за ним рванул. Всё равно опасность почуять успеет, если что, а так хоть веселее время пройдёт. Так они и гонялись кругов пять, пока Ферянша не притормозил, почуяв, что оборотень обернулся человеком и притаился слева, вон за тем углом. Резко налетел и отшатнуться не успел, цепочка золотая прямо по пальцам хлестнула. Не такая, как у рыжей на шее, потоньше, да и золота в этой поменьше. но всё равно зашипел от неожиданности, клыки оскалил, больно всё же. Так я и думал. А парень психованный даже не испугался вроде. Керан рассказывал о том, что вампиры от баньши произошли, а я читал, что они золото не любят, почти так же, как мы, серебра. Выходит, ты первородный вампир? А почему на тебя с золотом не охотятся? Потому что это игра такая, почти честная. фыркнул Аль, решив, что убить оборотня он всегда успеет. Уж очень ему про первородного вампира понравилось. Никогда о себе, как о первородном, раньше не думал. Как о почти непобедимом — да. Дарси про оружие против меня никому не говорит. Надеюсь, что я одумаюсь и вернусь обратно. Ясно. Безумный людозверь намотал цепочку себе на запястье и пояснил. На дороге не так давно нашёл. То ли обронил кто, то ли сорвал, когда кровь пил, например. Аль зло ухмыльнулся, но оборотень ему прямо в глаза посмотрел и спокойно так выдал. «Понимаешь, есть вероятность, что нам друг друга какое-то время терпеть придётся. Мало того, спину друг другу прикрывать. Не знаю уж, что вас с Акитой связало, но чувствуется, что крепко. И не только её с тобой, но и тебя с ней». раз не сбежал до сих пор и в деревню её принёс, где спасти и выходить могут. Для Кирана она женщина любимая, так что ты от него спасибо долго не услышишь, пока ревновать не перестанет. А мне Акита жизнь спасла. И кто бы ты ни был, раз она говорит, что ты о ней заботился и защищал, значит, так оно и есть. Так что можешь на меня рассчитывать, если потребуется. Ты меня из благодарности, что ли, золотом пугануть решил? Рыжая сама была девка со странностями. И друзья у неё один другого страннее. Но Алю почему-то это нравилось. Нет, просто проверить хотел, баньше ты или примерещилась. Пел уж больно жалостливо. Психованный улыбнулся и руку протянул. Не ту, что золотом обмотана, а другую. Меня Шазимом зовут, а тебя?